Глава тридцать вторая. Кэсси Ди. Раздраженно сложила руки на груди. Если они считали, что могут меня переспорить, то явно ошибались. «Мы не станем брать с собой больную девушку», — непреклонно сказал глава. «Я знаю, куда идти, и вопрос лишь в одном — идем мы вместе или по отдельности?» Таким же тоном сказала я, зло на него посмотрев. Наш спор длился уже целых пять драгоценных минут. Чтобы добраться до места, по их словам, нужен был час. Время стремительно утекало. — У вас есть способ избавиться от сигнализации и камер? — уже спокойнее спросила я, решив зайти с другого бока. — Есть оружие, этого должно хватить, — пробурчал глава. — Да, чтобы напугать всю округу. Закатила глаза, усмехнувшись. «Есть предложение лучше!» Рявкнул он на меня. Достала из заднего кармана инструменты. Почувствовала, как голова закатил глаза. Зет рассмеялся. Его эта ситуация сильно забавляла. «Сплошная головная боль!» Вздохнул глава. «Если превращу ее в поперечную, вам станет легче!» Негодующе произнесла я, вызывая очередной взрыв хохота у Зетта. «По-моему, она победила!» — отсмеялся он. Его настроение менялось, как ветер в океане. Через секунду Зетта уже был максимально серьезным. «Не отходи от нас дальше, чем на пять шагов. Ничего не трогай и выполняй все, что скажут». Приказ звучал безапелляционно. «Хорошо» выдавила из себя, понимая, что лучшего компромисса не добьюсь. Мы вышли из здания и отошли чуть в сторону. Не сразу заметила стоящие машины около завода. Меня сразу замутило. Температура тела начала повышаться. «Все в порядке», тихо спросил Зед, следя за мной. Краем глаза уловила, как на руке главы блеснуло что-то красное, и, возможно, драгоценная. Догадка с аристократией все больше подтверждалась. Если они хотят свергнуть королевскую семью, то скоро в столице будет очень жарко. Просто отлично, ответила и села в машину. Сиденья оказались, на удивление, мягкими и удобными. За руль сел кто-то из подчиненных. Глава хотел сесть рядом со мной, но Зет его опередил. Мы тронулись. Шатала куда меньше, чем в обычном транспорте, но моему желудку хватало. Прислонила голову к стеклу и судорожно вздохнула. Почувствовав мягкое прикосновение к плечу, осторожно повернула голову. Перед глазами все плыло, и сосредоточиться получалось не с первого раза. Зет протянул мне небольшой сверток, взяла его и развернула. Знакомый запах дал понять, что там было средство от укачивания. С моим количеством вируса в теле, как мертвому при парке. «Спасибо», — благодарно сказала я, закидывая все в рот. Стало немного легче, правда, совсем ненадолго. Когда остановили машину, покинула ее первой. Скрылась с глаз и опорожнила желудок. Голова кружилась ударила себя по щекам, приводя в чувство, вернулась обратно. Все благоразумно делали вид, что ничего не заметили, хотя меня точно было слышно. План обсуждался без меня. Обычно это раздражало, но сейчас пришла апатия, да и раздражать голову еще больше не хотелось. Немного осмотрелась. Раулок был ничем не примечателен. Отсюда даже склад было не видно. Начинала вечереть. «Вас зовет глава», — сказал кто-то непозволительно близко от моих ушей. «Иду», — немного дерганно ответила я. Вошла в небольшой дом, который они быстро оборудовали под штаб. Жильцы явно покинули его с началом эпидемии. Выглядел он цивильным. Все вещи целые, кое-где стояли предметы декора. Красивый и качественный ремонт. Впервые была в среднем классе. Чтобы добраться сюда на обычном транспорте, понадобились бы сутки. — Ты порывалась помочь сигнализации, так что прошу, — насмешливо произнес глава. — Мы доставим тебя в главную комнату через окно. — Без проблем, — пожала плечами. Просвещать меня в другие детали не стали. Они мне не доверяли. Что ж, все было обоюдно. Зет вызвался идти со мной, чем вызвал бурное негодование главы. Они о чем-то поговорили, в итоге Зет легкой походкой присоединился ко мне. «Сплошная головная боль», — услышала я тихий шепот главы. «Мы пойдем первыми», — сказал Зет, отведя меня немного в сторону. «Ты продержишься?» «Да, все прекрасно», — отмахнулась, солгав. «Когда идем?» Прямо сейчас. Кивнул он мне и позвал еще кого-то. Вчетвером обошли склад. Не с первого раза увидела маленькое окно, которое не просматривалось с камер. Скорость их разведки впечатляла. Немного выждав, по одному добрались до окна. Один из теней ловко и тихо от него избавился. Зед проскользнул внутрь, протянул мне руку но я уже спрыгнула, приземлившись рядом. Голова отозвалась болью, а желудок, подступившим комком желчи, сглотнула и осмотрела масштаб трагедии. Проводов было больше, чем у протеза Дана раз в тысячу. Главный экран приветливо и обманчиво светился голубым светом. Тыкнула в него пальцем. Конечно, там стоял пароль. Что мне делать? Спросил Зед, подходя ближе. «Не мешать», — буркнула я и сняла экран со стены. Минут пятнадцать ушло на то, чтобы понять схему переплетения проводов и еще столько же на поиск нужных. «Готово», — произнесла, избавившись от камер и электронных замков. «Отлично», — кивнул Зед и что-то передал по коммуникатору. «Сиди здесь». Мы вернемся, как только закончим. Сказав это, он с тенями исчез за дверью. Сидеть на месте, когда за стеной настоящее лекарство, надеюсь, это просто была плохая шутка, встала на ноги. Меня повело, но на ногах устояла. Выглянула в коридор. Все тихо. Дошла до ближайшей комнаты. Пустая. Прошла еще чуть дальше по коридору. Несколько комнат были заполнены мусором. Ничего похожего на ампулы с лекарством. Силы меня оставляли. Очередная комната встретила меня пустотой. Зашла внутрь и села на пол, пытаясь отдышаться. Что-то сверкнуло в углу за поломанным шкафом. Подползла ближе. С трудом достала небольшой сейф. Можно было подбирать пароли, но времени на это почти не было. Оставалось рискнуть. Достала отвертку и резко вставила ее под циферблат. Либо он сейчас взорвется, либо откроется. На счет три повернула отвертку и зажмурилась. Послышался щелчок. Открыла сейф и разочарованно вздохнула. Никакого лекарства. Вытащила пару счетов. Бегло их просмотрела, неведомые мне адреса и огромные денежные переводы. Голова отказывалась работать. Спрятала один из них в карман, надеясь разобраться позже. Неожиданно стекло в комнате разбилось. Что-то упало и покатилось к моим ногам. «Кэссиди!» — знакомый голос Зетта вывел из оцепенения. Резко отклонилась назад. Почувствовала, как он схватил меня и потащил на выход. Прогремел взрыв, откинув нас назад. Приземлилась прямо на него. «Приказов ты не слушаешь?» — зло спросил он, отряхиваясь от мусора, что на нас повалился. «Не у твоей жизни счет идет на часы?» — вяло отозвалась, кашляя от поднявшейся пыли. «Прости, думаю, я слишком перенервничал». Неожиданно смягчился он и схватил меня за плечи. «Ты нашла что-то?» В его голосе сквозила надежда, но могла ли я ему доверять? Королевская семья была не святой, но избавляться от них необдуманно слишком глупо. «Это очень важно», — попытался Зед до меня достучаться. «Бомба не считается?» — истерично посмеялась я. Еще секунду он всматривался в мое лицо, но ничего там не увидел. Встал и протянул мне руку. Кое-как поднялась следом и отряхнулась. Мы вышли из здания. Пара поворотов, и я узнала знакомые машины. Настроение у людей было радостным. Рядом с ними стояли ящики с ампулами. — Что случилось? — взволнованно подскочил к нам глава. «Все потом», — отмахнулся Зед. Села около ящика и открыла его. Стройными рядами лежало лекарство. Рядом в коробке были шприцы. Руки тряслись, но укол я была в состоянии поставить себе сама. Ввела под кожу необходимую дозу, вздохнула и оперлась спиной на машину. Никто не сказал мне ни слова. Прикрыла глаза. Кто-то принес мне бутылку воды, стало немного лучше. Поняла, что что-то идет не так через полчаса. В лаборатории лекарство действовало почти мгновенно. Даже делая скидку на организм человека, у меня должна была пропасть хотя бы тошнота. Открыла глаза, рядом был кто-то из клонов. — Позови главу, — глухо попросила я развернулась и взяла еще несколько ампул, перелила их содержимое в шприцы. Что? Он вышел в сопровождении других, но договорить не успел. Я вколола себе все набранное, не ощутив ничего. Лихорадка отлично отупляла другую боль. — С ума сошла? — рявкнул Зет, садясь рядом. — Засекай пять минут. Схватила его за рукав. Что будет через пять минут? Глава присел, чтобы оказаться со мной на одном уровне. Если я ошиблась и лекарство настоящее, то умру. Горько усмехнулась. Все пять минут сидели в гробовой тишине. Смерть так и не наступила. Что бы там ни было в ампулах, но оно немного облегчило симптомы. Истерично рассмеялась. Никакого лекарства они никогда и не делали. Теперь точно конец. — Вот ведь дьявол! — прошипел Зед. Его трясло от злости, но он не терял голову, поддаваясь эмоциям. — Успокойтесь оба, — спокойно сказал глава. — Все будет хорошо. Лекарство точно есть. — Правда? — недоверчиво скривилась я. «Тебе придется нам довериться». Покачал головой глава и посмотрел на Зета, тот в ответ кивнул. Глава встал и начал раздавать указания. Меня начало клонить сон. Возможно, в последний. Организм был на пределе. «Первый раз вижу кого-то настолько умного и сумасбродного», — печально рассмеялся Зет. «Мне бы пригодился такой человек». Это предложение, почти ничего не соображая, уточнила я. Да, точно, руки и сердце. Его смех стал чуть более искренним. Ощущение пространства начало теряться. Перед глазами все размывалось. Клянусь своим именем, что настоящее лекарство будет доставлено в последний сектор так скоро, как это возможно. Просто поверь мне, Зед говорил что-то еще, но слова слились в неразборчивые звуки. Меня накрыла облегчающая темнота.